Стереотипы как механизм защиты. Помимо экономии усилий, есть еще одна причина, по которой мы так часто цепляемся за стереотипы, хотя могли бы смотреть на мир более непредвзято. Система стереотипов — ядро нашей личной традиции, защита нашего положения в обществе. Она представляет собой упорядоченную, более или менее логичную картину мира, которой приспособились наши привычки, вкусы, способности, жизненные блага и надежды. Возможно, стереотипы охватывают картину мира не полностью, но рисуемый ими мир вполне возможен, и мы к нему уже приноровились. У людей и вещей есть свое хорошее известное место в мире, никто не ждет неожиданности. Мы чувствуем себя как дома. Мы подходим, нам все подходит. Мы члены этого мира, мы знаем, как в нем решать проблемы. Все знакомо, нормально, стабильно. Все закоулочки и загогуленки находятся ровно там, где мы привыкли их видеть. И хотя мы отказались от многого, что ранее могло бы нас соблазнить, как только мы втиснулись в эту пресс-форму, она села как влитая, уютно, будто старый ботинок. Оттого неудивительно, что любое нарушение стереотипов представляется нам посягательством на основы мироздания. Это посягательство на основы конкретно нашей Вселенной, и неприятно признавать, что между конкретно нашей Вселенной и Вселенной в принципе есть какое-то различие. Мир, в котором те, кого мы уважаем, оказываются под лицами, а те, кого презираем, оказываются благородны, действует на нервы. На лицо анархия. Ведь если бы кроткие действительно наследовали землю, если бы первые стали последними, если бы только те, кто без греха могли бросить камень, если бы кесарю отдавали только кесарево, то основы самоуважения пошатнулись бы для людей, устроивших жизнь так, словно эти максимы не верны. Модель стереотипов не является нейтральной. Это не просто способ заменить порядком большую и путаную, цветастую, жужжащую реальность. Это не путь напрямик. Это и то, и другое, и кое-что еще. Это гарантия нашего самоуважения, проецирование на мир ощущения своей ценности, своего положения и своих собственных прав. Поэтому к стереотипам прилагаются сильные чувства, Они крепость для нашей традиции, и за ее защитными сооружениями мы можем и далее чувствовать себя в безопасности там, где находимся. Когда, например, в IV веке до нашей эры Аристотель выступал в защиту рабства перед лицом растущего скептицизма, афинские рабы в большинстве своем мало отличались от свободных граждан. Альфред Циммер цитирует забавный отрывок пера старого олигарха, объясняющий хорошее обращение с рабами. «Старый олигарх — анонимный автор политического памфлета первых лет Пелопонесской войны псевдоксенофонтовой афинской политики». Если бы гражданин имел законное право избить раба, то Афининина часто принимали бы за раба или чужеземца и подвергали побоям, поскольку не только одежда Афининина не лучше, чем у раба или чужеземца, но и во внешности нет никакого превосходства. Отсутствие различий, естественно, привело бы к разрушению института рабства, и если и свободные люди, и рабы выглядят одинаково, то почему к ним нужно по-разному относиться? Именно эту путаницу Аристотель хотел устранить в первой книге своей «Политики». Инстинктивно верно он понял, что для оправдания рабства необходимо научить греков такому взгляду на своих рабов, который соответствовал бы продолжению рабства. Поэтому он заявил, что есть существа, которые являются рабами по природе. Ведь раб по природе тот, кто может принадлежать другому, потому он и принадлежит другому. Все это, по сути, значит, что всякий, кто попадает в рабство, по своей природе предназначен быть рабом. За этим утверждением нет логики, его не выводили как теорему, и логика здесь ни при чем. Это стереотип, или точнее, его часть. Остальное читаем ниже. Утверждая, что рабы понимают разумные, но сами пользоваться разумом не могут, Аристотель настаивает. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов, У последних тела мощные, пригодные для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни. Отсюда ясно, что одни люди свободны по природе, а другие — рабы. Если задать себе вопрос, что не так с аргументацией Аристотеля, становится ясно. Он изначально возвел высокий барьер между собой и фактами. Когда он заявил, что те, кто являются рабами, предназначенными быть по своей природе, он в миг отмел роковой вопрос, являются ли конкретные люди, которые оказались в рабстве, теми людьми, которым природа предназначила быть рабами. Поскольку этот вопрос наложил бы на каждый случай рабства тень сомнений. А так как сам факт рабства не является доказательством того, что человеку суждено было быть рабом, не осталось бы никаких надежных критериев. Поэтому Аристотель полностью исключил сие вредные сомнения. Те, кто являются рабами, предназначены быть рабами. Каждому рабовладельцу надлежит считать своих рабов рожденными таковыми. Подтверждением их рабской природы служит то, что эти люди выполняют рабскую работу. Они умеют ее выполнять, и такой рабский труд им физически по силам. Идеальный стереотип. Для его формирования не используется разум. Он следствие восприятия, когда некая характеристика накладывается на данные наших органах чувств еще до того, как данные доходят до интеллекта. Стереотип — это нечто устоявшееся, как бледно-лиловые окна на бикон стрит или привратник на бали маскараде который судит, уместен костюм у гостя или нет. Нет ничего более закоснелого, поддающегося критике, чем стереотип. Он накладывает отпечаток на события в момент фиксации этих событий. Именно поэтому повествования путешественников часто представляют собой интересный рассказ о том, что путешественник взял с собой за границу. Если он повез с собой свой аппетит, пунктик насчет кафеля в ванной комнате, убежденность в том, что пульмановский вагон — вершина человеческого комфорта и веру в то, что чаевые надо давать официантам, водителям такси и парикмахерам, но никак и никогда станционным смотрителям и швейцарам, то его «Одиссея» будет изобиловать описанием еды, хорошей и плохой, ванных процедур, проделок в вагоне-купе и постоянной нехватки денег. Или при более серьезном настрое путешественник может во время турне побывать в известных местах. Прикоснувшись к основанию, бросив беглый взгляд на сам памятник, он уткнется в путеводитель, прочитает каждое слово и двинется к следующей достопримечательности — а впоследствии вернется с компактным и системным впечатлением от Европы, оценив ее в одну или две звезды. В какой-то мере стимулы внешнего мира, особенно выраженные словами, напечатанными или произнесенными, вызывают некоторую часть системы стереотипов, поэтому сознание человека единовременно занимают и фактические ощущения, и предубеждения. Они смешиваются, как если бы мы смотрели на красный цвет через синие очки и видели зеленый. Если объект, на который мы смотрим, благополучно соответствует нашим ожиданиям, то стереотип подкрепляется. Так бывает, когда, например, человек заранее знает, что японцы хитры и, к несчастью, сталкивается с парочкой непорядочных японцев. Если опыт противоречит стереотипу, то случается одно из двух. Если человек уже закостенел или ему крайне неудобно пересматривать свои стереотипы из-за какой-то явной выгоды, то он отмахивается от противоречия, считая его исключением, лишь подтверждающим правила компрометирует свидетеля, находит в случившемся некий изъян и умудряется все забыть. Но если у него остаются еще любознательность и непредвзятость, то он принимает во внимание новизну события и в результате меняется картина мира. Порой, если случилось что-то из ряда вон, и человек ощутил некую неудовлетворенность своей сложившейся схемой, его может так это потрясти, что он перестанет доверять всем общепринятым взглядам на жизнь и будет считать, что ничто в жизни не будет, как ожидается, и это нормально. В исключительном случае, особенно если человек литературно образован, он может пожелать вывернуть моральный канон наизнанку, и тогда героем его рассказа станут Иуда, Бенедикт Арнольд или Чезаре Борджа. Арнольд Бенедикт, 1741-1801, участник войны за независимость США, который переметнулся на сторону англичан, поэтому долгое время его имя было синонимом предательства. Роль этого стереотипа можно проследить в немецких историях про бельгийских снайперов. Как ни странно, впервые они были опровергнуты организацией немецких католических священников, известной как ПАКС. Лангенхоф ван f The Gross of a Legend. Автор этой книги — бельгийский социолог. Само по себе существование истории о кровавых бесчинствах ничем не примечательно, равно как и то, что немецкий народ с радостью им поверил. Зато примечательно, что большая консервативная группа патриотически настроенных немцев уже 16 августа 1914 года принялась опровергать поток льющейся на врага черной лжи, хотя тот имел огромное значение, поскольку успокаивал озабоченную совесть их соотечественников. Зачем ордену иезуитов разрушать вымысел, столь важный для боевого духа Германии? Процитирую здесь слова Ван Лангенхофа. Едва немецкие войска вошли в Бельгию, как поползли странные слухи. Они передавались из уст в уста, их печатала пресса, и вскоре они проникли в каждый уголок Германии. Говорили, что подстрекаемые духовенством бельгийцы коварно вмешались в боевые действия, внезапно нападали на оторвавшиеся от своих отряды, сдавали противнику военные позиции. Рассказывали, что старики и даже дети жутко издевались над ранеными и беззащитными немецкими солдатами, вырывая им глаза и отрезая пальцы, носы или уши, а священники призывали с кафедр совершать эти злодейские преступления, обещая в награду Царство Небесное, и даже выступали инициаторами подобных зверств. Народ доверчиво поверил в эти росказни. Высшие государственные власти, не задумываясь их, одобрили и поддержали своим авторитетом. В результате общество в Германии взбудоражилось, прорвалось сильное возмущение, направленное в особенности против священников, на которых возлагались ответственность за приписываемые бельгийцам зверства. И, как обычно бывает, тот гнев, жертвой которого они стали, немцы направили против католического духовенства в целом. Протестанты дали возможность возродиться в умах давней ненависти на религиозной почве и обрушились на католиков. Так развязали новую борьбу за культуру, Новый культуркамф. Католики не стали медлить с ответными мерами против такого враждебного отношения. Вполне возможно, что действительно стреляли снайперы. Было бы очень странно, если бы каждый разгневанный бельгиец бросился в библиотеку, открыл учебник по международному праву и стал читать, имеет ли он право стрелять в попирающих мостовые его родных улиц проклятых неприятелей. Не менее странным было бы, если бы армия, никогда не бывавшая под обстрелом, не считала бы каждую летящую в свою сторону пулю незаконной в силу причиняемого неудобства и даже нарушающей правила военных тактических учений на карте, которые и составляли весь ее опыт военных действий. Можно себе представить это болезненное стремление убедить себя, что люди, с которыми делают такие ужасные вещи, сами должны быть ужасны. Похоже, так эта легенда и раскручивалась до тех пор, пока не достигла ушей цензоров и пропагандистов, которые, неважно, верили они в нее сами или нет, увидели в ней ценность и выпустили ее для граждан Германии. А граждане тоже не сильно огорчились, обнаружив, что люди, которым они применяли насилие, были не совсем людьми. И самое главное, так как легенда шла от героев страны, в нее нельзя было не верить, иначе ты не был патриотом. Но там, где остается много места воображению, поскольку район боевых действий затерян в тумане войны, очень сложно что-то проверить или проконтролировать. Байка о лютых бельгийских священниках довольно скоро возродила давнюю ненависть. Ведь в сознании большинства патриотически настроенных немецких протестантов, особенно из высшего класса, картина побед Бисмарка включала длительный конфликт с римскими католиками. По ассоциативному признаку, бельгийские священники превратились в священников вообще, а ненависть к бельгийцам сменилась выражением ненависти в целом. Немецкие протестанты повторили опыт некоторых американцев, когда те, находясь в стрессовых условиях военного времени, сформировали из врага за границей оппонентов в своей стране объект ненависти. Против такого синтетического врага, гунов в Германии и гунов внутри ворот, они пустили в ход всю скопившуюся злобу. Католики сопротивлялись распространению таких историй о злодеяниях. Это носило, конечно, защитный характер и было направлено против тех выдумок, что провоцировали враждебность ко всем католикам, а не конкретно католикам Бельгии. Служба организации католических священников ПАКС, по словам Ван Лангенхофа, имела только духовное влияние и направляла свое внимание исключительно на предосудительные действия, которые приписывались священникам. И все же нельзя хоть чуть-чуть не задуматься, а что такое открытие понимания истинного отношения к католикам в империи Бисмарка запустило в умах немецких католиков. Возникает вопрос, была ли неявная связь между пониманием вышеупомянутого факта и тем, что видным немецким политиком, который во время перемирия был готов подписать смертный приговор империи, оказался Эрцбергер, лидер партии католического центра. Уже после того, как этот текст был написан, Матиас Арцбергер был убит 26 августа 1921 года.